Глава 53. Барбара. Барбара остановилась на заправочной станции несколько часов спустя. Когда они с Эсси вышли из машины, жара ударила их как тёплая влажная тряпка. Бабушка, сказала Эсси, я устала. Я хочу домой. Она усмехнулась. Как ты меня назвала? Бабушка? Бабушка? недоверчиво спросила Барбара. Я ведь не настолько старая, правда? Лицо Эссис сморщилось от смущения. Она открыла рот, чтобы сказать что-то ещё, но Барбара опередила её. Мы скоро будем дома, сказала Барбара. Пойдём, пописываем, а потом я принесу тебе шоколадку. Это, конечно, заставило её зашевелиться. В туалете была ещё одна мама с двумя мальчиками-близнецами, которые писали во второй туалет, имитируя бой на мечах. Мать немного смущённо улыбнулась Барбаре. "Мальчики", сказала она, закатывая глаза. "Я бы хотела мальчика", сказала Барбара, "пока у меня есть только Эсси. Может, в следующий раз". Женщина нахмурилась одновременно с тем, как Эсси крикнула: "Я всё, ба!" Барбара открыла дверь и начала вытаскивать жёсткие листы из контейнера с салфетками. "Значит, всё ещё бабушка, да? Что?" Эсси соскользнула с унитаза, её трусики всё ещё болтались на лодыжках. Барбара взглянула на другую мать и пожала плечами. Наверное, могло быть и хуже. Она могла бы называть меня дедушкой. Она начала вытирать её. Меня зовут не бабушка Эсси. Я мама. Эсси выглядела озадаченной. Я не Эсси. Я Миа. Барбара подтянула к себе трусы Эсси. Мальчики из соседней кабинки мыли руки и повсюду разбрызгивали розовую мыльную пену. Ладно, ладно, сдалась Барбара. Меня зовут бабушка, а ты Мия. Эсси вымыла руки, и Барбара бросила на другую маму взгляд, который, как она надеялась, говорил: "Мы обе матери". Но другая мама выглядела такой же озадаченной, как и Эсси. Барбара вздохнула. Сдаюсь. И вышла из туалета вместе с Эсси, чтобы заплатить за бензин. Хочешь выбрать шоколадку S? Барбара удивилась, когда Эсси прищурилась вместо того, чтобы завизжать от восторга. Перестань меня так называть, она заплакала. Я не Эсси, а ты бабушка. Она топнула ногой, теперь уже довольно нервно. Должно быть, она устала от долгой дороги, но Барбара тоже была измотана. И с нее было достаточно этих игр. Прекрасно. Если ты будешь себя так вести, то никаких конфет. Барбара платила за бензин, когда Эсси упал на пол, причитая, что ей нужен шоколадный батончик. Она отдала деньги. — Куда вы направляетесь? — спросил кассир. Барбара смотрела, как Эсси катается по полу. — В Сидней. — Только не сегодня, — сказал он. — Шоссе закрыто. Лесные пожары. Барбара застонала. Эсси продолжала плакать, что хочет домой, хочет к маме. Было слишком жарко, и Барбара была на пределе терпения. "Что ж", сказала она, "думаю, сегодня вечером мы вернёмся в Мельбурн". Она подхватила Эсси, почти невозможное действие, сбьючись на полу малышом, и с трудом добралась до машины. Она ожидала сочувственного взгляда от матери двух мальчиков, но не получила его. Теперь, когда её мальчики перепачкали весь туалет розовым моющим средством, было так, кстати, осуждать её. Барбара была уже на полпути к машине, когда ослабила хватку, и Эсси вывернулась из её объятий. Она побежала обратно в магазин, вероятно, чтобы забрать свой шоколадный батончик, и Барбара потянулась к ней, схватив сзади за футболку и туго натянув. С неё было достаточно. Эсси издала пронзительный вопль. К ним подошли женщина с двумя мальчиками и мужчина, похожий на водителя грузовика. "С тобой всё в порядке, милая?" спросила женщина Эсси. Барбара не могла в это поверить. Ещё одна матч встала на сторону истеричного малыша. "Где же солидарность?" Женщина присела на корточки перед Эсси и спросила: "Ты знаешь эту даму?" Прежде чем Барбара успела ответить, что, конечно, она меня знает, я её мать, Водитель грузовика сказал Барбаре, — Пожалуйста, отпустите девочку, мэм. Вы делаете ей больно. Барбара была совершенно возмущена. Ее стыдили за то, что она пыталась научить дочь хорошим манерам. Она собиралась отпустить футболку, а что еще она могла сделать? Но перед лицом этих незнакомцев Эсси все равно попятилась к Барбаре. Ясно, что мать, лишившая ее конфет, была меньшим из зол по сравнению с... с чужими людьми. Ты её знаешь? снова спросила та женщина у Эсси. Теперь Эсси кивнула. Она моя бабушка. Барбара вздохнула. А она твоя бабушка, повторил мужчина одновременно с тем, как женщина обратилась к Барбаре. Вы хорошо себя чувствуете, мэм? Вы, кажется, немного не в себе. У Барбары лопнуло терпение. Она схватила Эсси и толкнула её на заднее сиденье машины, удерживая одной рукой и пристёгивая другой. "Мэм", повторил мужчина. Теперь Барбара заметила, что женщина направила на них свой телефон. Барбара проигнорировала их обоих и дёрнула рычаг, направляясь обратно в Мельбурн.